Глава 169. «Нам снова приходится говорить о жанровых ограничениях. Ни один нормальный романист, если, конечно, за этим не стоит какая-то специальная задача, не станет обременять себя тремя персонажами-однофамильцами. А мне приходится. У меня в книге фамилию Моравец носят совсем разные люди. Полковник, доблестный глава чехословацкой разведслужбы в Лондоне, семья героических участников чешского сопротивления — бесчестный министр коллаборационист. А ведь есть еще штабс-капитан Вацлав Моравек, руководитель организации, объединившей несколько отрядов сопротивления. Такое досадное обилие однофамильцев должно запутывать читателя. Писал бы я настоящее художественное произведение, легко было бы навести во всем этом порядок, назвав, скажем, полковника Моравца полковником Новаком, да в семье Моравцевых фамилию швейгер Почему бы и нет? или, наконец, наградив предателя вполне фантастическим именем типа Нутелла, Кодак, да мало ли каким. Естественно, мне все это ни к чему. Единственная уступка, которую я делаю для удобства читателя, заключается в том, что я не изменяю имена собственные по родам. Если по-чешски фамилия Моравец в женском роде вполне логично принимает форму Моравцева, я сохраняю основную форму, в том числе и описывая тетушку Моравцеву, то есть «пишу тетушка Моравец», чтобы не прибавлять к одной сложности большое количество реальных однофамильцев, другую, изменение фамилии в зависимости от пола ее носителя, свойственное некоторым славянским языкам. В конце концов, я же не пишу русский роман. Впрочем, во французских переводах Войны и мира» Наташа Ростова становится или остается Наташей Ростов. Примечание. Эта ремарка Лорана Бине адресована французскому читателю, но в русском переводе все фамилии даны в традиционном для нас написании. Конец примечания.